Глава 27 Альхарум Ну, наконец-то! А то я уже заждался! Скучно, знаешь ли, отдельно ото всех торчать! Заявил Тал, поднимаясь с круглого валуна на ноги. Ух ты! Правда перенеслись! послышалось за моей спиной. Ничего себе! Ха! А я уже привык! Ого! Нам не впервой! «Тихо!» — рявкнула на разговорчивых бойцов Мара. Я молча огляделся по сторонам. Пустыня, и этим все сказано. Солнце светит ярче, чем светило в темной до переноса. Видимо, так как Аль-Харум находится восточнее, восход здесь раньше. Метрах в ста слева от нас наемники быстро сворачивали лагерь. Впереди на горизонте можно было разглядеть очертания города. «Как все прошло?» — спросил я у Тала. Следуя договоренности, он ждал нас на безопасном расстоянии от лагеря, чтобы после телепортации вновь прибывшие никого не травмировали. «Вполне неплохо», — кивнул наемник. «Двигаясь заранее проложенным маршрутом, мы обогнули Аль-Дегель, держась подальше от границы тления. Ни с кем так и не столкнулись. Но, думаю, они, — он махнул рукой в сторону городских стен, — уже нас заметили. Однако волноваться не стоит. Лагерь мы ставили ночью, костры не жгли, так что знают о нас всего лишь несколько минут. И то, если все-таки знают. В общем, нужно спешить», — кивнул я. «Ого!» – подтвердил Тал первым, зашагав к лагерю. «В отличие от наемника, я ехал верхом. Полагаю, его это не сильно оскорбляет, ведь бог вольности благосклонно относится ко всяким вольностям». «Думал, в пустыне будет жарко, а тут как-то зябко!» – послышался позади меня удивленный голос Грейва. «Ты это днем повтори!» Буркнул в ответ Берг, несколько раз бывавший в Иширии до смерти супруги. К слову, со своей женой он познакомился на рынке Экхайма, она торговала специями. Подъехав к лагерю, я спрыгнул со спины Веллы и поздоровался за руку станом до да несколькими его хускарлами. Глава наемников оставил руку протянутой, намекая на вторую часть оплаты. Я заплатил. Хорн расплылся в улыбке и сообщил, что в течение десяти минут можем выдвигаться. «Вот только надо кое-кого дождаться», – добавил он и приложился к горлышку бурдюка. «Кого?» – тут же напрягся я. «Тан, тан, докладываю!» – к нам подбежал Бернард вырви кадык. С видом, что и требовалось доказать, глава наемников посмотрел на меня и развел руки в стороны. «Переговорщики?» «Они самые четверо на верхблюдах! «Пропустите!» Боец побежал выполнять приказ, а Хорн вновь повернулся ко мне. Перевел взгляд на мою армию я одобрительно кивнул. «Неплохо, очень даже неплохо, особенно волки. Хех. Удивил ты нас своими разговорами про особую кавалерию, которой ни у кого нет. И ведь не соврал. Только чего воины у тебя такие напряженные? Может, дашь им расслабиться? Пока ждем». Действительно, между моими ребятами и наемниками будто стояла невидимая стена, первые изображали из себя благородное воинство, недоверчиво косясь на вторых, ну а последователи бога вольности шушукались между собой и усмехались. Казимир, Берг! Идите к ребятам. Можете осмотреть округу, пообщаться с последователями на редуэле. Тал, пожалуйста, помоги ребятам наладить взаимодействие. Я уверен, ты сможешь. Но моих не спаивай. Распоряжение прозвучало как-то по-идиотски, однако и я не матерый генералисимус. Но даже при этом понимаю, что стены в армии мне не нужны. Пусть у наемников свои привычные схемы наработки и цели, а у моих воинов свои, будет лучше, если и те, и другие хоть немного начнут понимать друг друга. «Боевой дух – дело крайне важное, особенно когда бьешься лицом к лицу с противником». «Парламентеры из Аль-Харума прибыли минуты через три. Я встретил их верхом на Велле. Слева от меня на роге сидели Кейн и Мара, справа на лошади – Хорн. У наемников было с собой очень мало лошадей, только для командиров». Довольно сложно транспортировать табуны с семи сотен голов по морю. Удивительно, но пустыню безлошадные последователи Наридуэля пересекали исключительно бегом. Их бафы от алкоголя и утех вполне способны даровать и такие возможности. По обе стороны от нас стоял еще с десяток хускарлов. Всем было интересно послушать, что предложат и шерийцы. «Почтенные господа! Дамы!» Со странным икающим говором поздоровался Дюран, переговорщик 83-го уровня, самым высоким из всей четверки. Белоснежный кафтан и тюрбан мужчины только подчеркивали седую щетину на смуглом лице. «Позвольте узнать, известно ли вам, что вы находитесь на землях Анурсина, владыки Аль-Харума?» «Известно, уважаемый Дюран», – вежливо ответил я и тут же заметил, как поморщился самый молодой из парламентеров. «Да уж, мрачность седьмого уровня – это вам не фунт изюма». «Тогда позвольте узнать, господин Кен, почему вы умышленно нарушаете наши границы?» В голосе переговорщика отчетливо прозвучали стальные нотки. «Я настоятельно рекомендую вам покинуть эти земли. Жизнь в пустыне трудна, господин Кен. Она закаляет людей. Наши воины не дрогнут перед вашей армией. Не похоже, что вы прибыли с добрыми намерениями». Возможно, я попал под действие его ораторства и красноречия, внезапно ощутил легкую тревогу и подумал, что неплохо было бы распустить наемников и да довернуться домой, вместо того, чтобы помирать от стрел защитников Аль-Харума. Однако быстро взял себя в руки, полагаю, будь у меня изначально больше сомнений, слова парламентера смогли бы действительно переубедить меня. «Отчего же?» – наигранно удивился я. «Злых намерений у меня точно нет» мне кое что нужно и это кое что находится в альхаруме если дадите мне время на спокойные поиски никто из вас не пострадает ну и я думаю семьсот тысяч золотом с вашей стороны тоже подкрепят мое миролюбие «Маловероятно, что они согласятся просто так меня впустить. Вероятность же того, что мне к тому же заплатят выкуп, еще меньше. Если случится чудо, и я без крови смогу получить частицу Зортарна и деньги, свое слово я, естественно, сдержу. Если же нет, мог бы я не упоминать про 700 тысяч и довольствоваться одним лишь разрешением на поиск, и то, если б получил его? К сожалению, нет». «Аль-Харум — лишь разминка, впереди Лангера, и наемники там уж точно не будут лишними. Вряд ли герцоги смогут быстро захватить столицу исключительно своими силами». «Это все ваши пожелания?» — прищурив глаза, холодно спросил Дюран. «Этого будет достаточно», — также холодно ответил я. «Что ж, я передам ваши слова владыке Анурсину. Ожидайте ответа в течение часа. Всего доброго, господин Кен». «Господа! Дамы!» Кивнув на прощание, парламентер развернул своего верблюда и направил его прочь. Остальные, одарив нас презрительными взглядами, рванулись за своим лидером. «Тлена лысого они согласятся!» — проворчала Хускарл Тия. «Угу», — подтвердила ее рыжая подруга Хелли. «Я молча посмотрел на Тана. Тот, хлебнув вина из бурдюка, также молча кивнул». «Хм!» Я не надеюсь, что мое предложение примут, спокойным тоном пояснил я. Хе, расплылся в улыбке Хорн, тогда нужно готовиться к бою. Чего вдали торчать? Выдвигаемся к альхаруму Да, твердо ответил я. Спустя минут пятнадцать наемники закончили собирать лагерь, и наше практически тысячное войско двинулось по пескам к своей цели. Пока шли единым строем, левую часть которого занимали наемники, по большей части пешие, правую – мои бойцы, в основном на волках. Волки без всадников двигались чуть в стороне от нас обособленной стаи, возглавляемой Хаском. Такое имя я решил дать избранному Веллой вожаку черных волков. К слову, в их стае хватало и пум. Удивительным образом кошачьи подчинялись Хаску, как и Велле. Видимо, старик наделил и этого волчару религиозным саном. Правда, большая часть пум осталась охранять мой надел. Все-таки там их дом. «Не гони ты так», – тихо проговорил я, погладив собачку по мускулистой шее. «Нам приходилось сдерживать своих волков, чтобы не вырываться вперед, так как до города решили двигаться строевым шагом. Да, последователи на Редуэля могут бежать, однако сейчас это ни к чему. Мы остановились в метрах в двухстах от высокой городской стены, своим цветом напоминавший песок окружающий город». «Ну, конечно же, нас уже ждут», — хмыкнул Тал. Хоть, как я понял, он не являлся Хускарлом, все равно передвигался на лошади. Не отличаясь особо высоким уровнем, этот человек, тем не менее, за какие-то заслуги смог стать приближенным Хорна. Вместе с остальными командирами я смотрел на лучников, злобно выглядывающих из-за зубцов на стенах и готовых атаковать сразу же, как только им отдадут приказ». «Время, что мы взяли на принятие решения, еще не вышло, господин Кен!» громогласно заявил показавшийся на стене Дюран. «Вам стоит подождать еще немного, прежде чем мы дадим ответ!» «Будем ждать!» коротко спросил Тан. Он смотрел на меня внимательно и терпеливо. Я чувствовал и другие взгляды. Наемники явно оценивают своего нанимателя. «Нет!» тихо ответил я и покачал головой. Затем улыбнулся Хорну. «Как будете готовы, начинайте штурм». <связь> Он вновь не смог сдержать кровожадной улыбки, кивнул и, припустив лошадь, понесся к своим в сопровождении нескольких хускарлов и тала. «Я остался наедине с последователями старика, без чужих ушей». Окинул взглядом свое войско. Бойцы были молчаливы и суровы, особенно те, кто раньше составляли дружину отца Казимира. Им явно не впервой готовятся к штурму. Хоть союз помпийских княжеств и называется «союзом», междуусобные войны, насколько я слышал, случались там гораздо чаще, чем в странах с единым, пусть и неполновластным королем». Да, суровость на лицах бывших дружинников подлинная, за ней чувствуется сила и уверенность в своих действиях. Это и отличает профессиональных воинов от тех, кто еще недавно жил размеренной жизнью, с утра до ночи работая в поле. Селяне-ильенты, прошедшие со мной через битвы с истлевшими и людьми Цунтера, хмурились, сжимали зубы, посматривая на лучников, а некоторые даже ерились на месте, точно звери. Эти люди уже не сомневались, что достойны стоять среди воинов на поле брани. Однако немного побаивались врага и всячески пытались еще сильнее себя завести. Хуже прочих выглядели новички, бывшие селяне, прекрасно показавшие себя на тренировках и за короткое время умудрившиеся взять 50-й уровень. Я считал, раз они достигли таких результатов, значит они из другого теста. Прирожденные бойцы, хищники, если угодно. Но все оказалось не так может быть треть новеньких действительно готовы рвать и метать не сомневаясь в своих силах однако остальные как то стушевались и как будто внешне стали меньше сдулись и теперь неуверенно поглядывают то на своих товарищей то на стены альхарума ну да реальный бой против обученного противника это тебе не слабых крестьян на тренировках раскидывать «Последователи бога тьмы!» Проехавшись на вылле перед войском, я замер напротив строя, став спиной к защитникам города. Немного рискованно, но находящийся рядом Берг смотрит на вражеских лучников и в случае чего прикроет, надеюсь. «Друзья мои, я рад стоять здесь перед стенами Аль-Харума рядом с вами. Для меня честь, что столько доблестных воинов идут за мной. Сражаются со мной плечом к плечу за благое дело». Я рад и горд, что могу вести вас в бой. После нашей победы мы еще на один шаг приблизимся к другой победе. К долгожданной и некогда казавшейся невероятной. Победе над тлением. Я глубоко вздохнул, набрав легкие побольше воздуха и окинул взглядом воинства. Люди меня внимательно слушали. Раньше и подумать не мог, что преуспею в ораторском искусстве. Теперь же перед глазами всплыли строки. Ораторство 4. Бытовой навык повысился. Интересно, а если бы еще и в личностных качал красноречие, к чему бы это могло привести? Если подумать, сочетаемость личностных навыков и стихии дают весьма мощные умения. На что способны красноречивые последователи Рюгуса? Не хотелось бы проверять на себе. Мысли, как обычно, стремительно пронеслись в голове, но внешне я спокойно продолжил. «Для кого-то из вас это первый бой. Возможно, вы... Нет, не боитесь, но слегка нервничаете. Это нормально. Не нужно этого стыдиться. Я тоже порой нервничаю перед битвой, но стоит ей начаться, сомнения отходят на второй план». К тому же, сегодня мы сражаемся не одни. Рядом с нами верные товарищи. Они не дадут нам погибнуть и в случае опасности придут на помощь. Последователи Наридуэля тоже здесь. Именно им выпала честь начать бой и открыть для нас врата Аль-Харума. Друзья мои, соберитесь еще немного и. Рев сотен наемничьих глоток заглушил слова. Я улыбнулся, наблюдая, как завороженно мои бойцы повернули головы. Бешеная энергетика последователей боговольности взбодрила тех немногих, на кого не подействовала моя речь. И через миг штурм начался.